В декабре 1892 года Падуанский университет устраивал празднество в честь трехсотлетия со дня чтения Галилеем своей первой лекции. По этому поводу были разосланы приглашения всем европейским и американским университетам. Советом Дербцкого университета делегатом на эти празднества был назначен Шмурло. В актовом зале университета в Ауламанья он произнес речь на итальянском языке. В архиве Падуанского университета им были найдены любопытные источники о годах учения в университете Постникова. Позже в России историк разыскал материалы о службе Постникова при Великом посольстве Петра Великого, его депеши по линии дипломатической переписки 1702-1708 годов и другие. Так родилась книга «Шмурло», О Постникове, дипломате и первом докторе философии в России. Сноска. Шмурло Евгений Францевич. П. В. Постников. Несколько данных для его биографии. Юрьев, 1894 год. Конец сноски. Особое место в творчестве историка занимали проблемы русско-итальянских связей рубежа XVII-XVIII веков. Подготовленный во время зарубежных командировок сборник документов, относящихся к истории царствования Петра Великого, Юрьев, 1903 год, Включают в себя материалы о приготовлениях Венецианского сената к ожидавшемуся приезду Петра I, а также документы о поездке Шереметьева в Италию. В сборник вошли, кроме того, материалы о поездке через Россию в Китай и Персию, католической миссии во главе с архиепископом Ангорским, и описание приема русских послов венецианскими дожами в конце XVII века. В 1898-1999 годах историк принимал участие в ликвидации последствий голода в Уфе и Стерлитамакском уезде и в качестве специального корреспондента газеты «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовал ряд очерков, которые затем вышли отдельным изданием. СНОСКОМ Шмурло, Евгений, Голодный год, письма в Санкт-Петербургские ведомости, 1898-1900 годы, Москва, 1900 год, конец СНОСКИ. В 1899 году, через год после смерти Бестужева-Рюмина, Шмурло выпустил книгу о своем учителе Очерк жизни и научной деятельности К. Н. Бестужева-Рюмина, полную личных воспоминаний. Идея обследования итальянских архивов не оставляла Шмурло. Выступая на 9-м археологическом съезде в Киеве в 1899 году, Он обратил внимание его участников на факт открытия при Ватиканском архиве институтов и комиссий ряда европейских государств для изучения документов, относящихся к их истории, и призвал российских ученых, политических и общественных деятелей к организации, подобной русской комиссии. На основе этого выступления он составил развернутое обоснование – об учреждении Русской исторической комиссии в Риме. Москва, 1900 год. Прошло два года, прежде чем Академия наук учредила должность ученого-корреспондента в Риме при Ватиканском архиве сроком на пять лет, на которую был назначен Евгений Францевич Шмурло. В ноябре 1903 года он выехал в Италию и сразу же приступил к архивным разысканиям, начав с фондов польской нунциатуры Ватиканского архива. Шмурло поставил перед собой задачу охватить всю совокупность сношений России с итальянскими государствами и с папским престолом, в частности, не исключая и деятельности папского престола по распространению католичества на востоке Европы за территориальными пределами латинской церкви.